Глава 54. Языческое венчание и священный огонь. Джун подошел к Даше и спросил, сколько приедут огненных? «Не знаю, Джун. Тех, которые могут терпеть свет факелов и большого священного огня, я думаю, совсем немного. Но тех, которые не могут подходить к факелам и к большому костру, будут в темноте леса. И сколько их там, я не знаю. Но, наверное, много». «А как их там в темноте леса увидеть?» Даша задумалась. «Без факела, и если они спокойны, никак их не увидеть. Но если огненный разозлится или еще как-то возбужден, то под их кожей становится виден свет. Это их огонь, который течет по их венам, и они становятся заметными в темноте». Он подошел с блюдом жареного мяса к столу, где накрывали Билл и Николя, и рассказал, что те огненные, которые не могут терпеть свет факелов и костра, будут в темноте леса. И без факелов их не увидеть. А у нас факелов не будет, если в руках у нас будут две сабли. Даша говорит, что если они спокойны, мы их не увидим в темноте. Но если они злые или еще как-то возбуждены, они становятся заметными, потому что под их кожей становится виден их огонь, бегущий по их венам. Поэтому их нужно злить, чтобы увидеть. Поняли? Вот же каналья! «Злить это я умею!» Воскликнул Николя. «Понятно!» Кивнул Бил. В это время послышалось ржание лошадей, и они оглянулись. Через время из лесной просеки старой дороги верхом на лошадях выехали Милена и несколько всадников. За ними выехала длинная телега-лесовоз, запряженная шестеркой лошадей, и в ней сидели человек 30. Все были одеты как-то старомодно, И кожа у них была очень бледной, только Милена отличалась от них. Разом ударили барабаны и заиграли какие-то трубы и струны. Играя какую-то шумную музыку, они подъехали и начали выгружаться. С приветствиями Даши и Джуна. Вот это да! Венчание нашей Даши! Вперед вышел рыжеватый, широкоплечий, бледный человек и вручил Даше большую охапку полевых цветов. А Джуну представился. И «Я Курт», — и преподнес искусно вырезанную статуэтку какого-то их божества. «Он будет хранить ваш дом, Джун», — и протянул ему руку для пожатия. Джун мельком взглянул на Дашу. Она моргнула два раза подряд, и Джун расслабился. Пожал ее, готовый в любой миг отбить вторую руку, и его рука была заметно горячей и сильной. «Да», — протянул рыжий Курт, — «удивила нас Милена». Говорит, к Даше заморский принц приехал свататься. Мы в лесу уже пять месяцев лес валим. Света белого не видим. Бледные, как поганки. А тут такой праздник. Эх, и погуляем же. Все выгрузились и подходили к Даше и Джуну. Поздравляли их. Джун посмотрел на телегу. В ней лежали барабаны, трубы и их топоры с длинной ручкой. Да, Милена нас торопила, чтобы мы до заката по-светлому успели доехать поэтому мы по-быстрому переоделись, сбросили с телеги и поехали, а топоры забыли оставить. А другие гости позже приедут. Мы первые будем вас венчать. Все смотрели на Джуну и Дашу, которые за хапки цветов, привезенных рыжим куртом, за столом плели венки. А гости, дружно и весело, подсказывали им, как плести венки. Особенно старались красивые девушки с подсказками Джуну, как плести венок. Даша заметно нервничала часто заправляя волосы за ухо. Акурд, Курт, под крики гостей, факелом торжественно поджег священный огонь. Когда он устремился ввысь и загудел, ему подвели черного жертвенного барана. Он завалил его и наступил на его ноги, и острым ножом, под одобрительные крики толпы, перерезал ему горло. Сливая кровь в подставленную чашу, наполнив ее, он поднял чашу на вытянутых руках, Торжественно и громко приветствовал их бога огня и вылил кровь в гигантский гудящий костер, схватил за заднюю ногу жертвенного барана и бросил его уже в гудящий огненный столб. «Боги приняли наше подношение», — громко провозгласил рыжий курт. По обе стороны от него стояли Джун и Даша. Огонь гудел, гости окружили большим кольцом священный огонь, взялись за руки, затянули песню и двинулись по кругу. Рыжий курт, Джуны и Даша и священный огонь были в центре этого большого круга. Рыжий курт кто-то гортанно выкрикнул, и хоровод резко остановился. Он взял их венки и осмотрел, кивнул и высоко поднял их над головой. Огненные боги! Мы просим вашего благословения Джуны и Даши на огненный союз! Навыждав время, он бросил их венки в гудящий огонь. Даша и Джун, не раздумывая, выхватили из огня свои венки, осмотрели их. Они были как будто недавно сорванными, исплетённые венки. Огонь не успел их погубить и вернул их нетронутыми. Курд взял их венки, осмотрел и провозгласил. Боги вернули венки Джуну и Даше. Они благословляют их венчание и принимают их. Даша и Джун, выхваченные из огня свои венки, надели на голову друг другу и поцеловались. Подружные одобрительные возгласы взялись за руки. Курт что-то резко выкрикнул, и цепь хоровода разорвалась. Он вышел из священного круга. А Джун и Даша взялись за руки порванной цепи, и она опять стала целой. Хоровод затянул песню, и они двинулись по кругу, вокруг большого и гудящего священного огня.